День тянулся отвратительно долго. Немного отвлеченная рассказами Дарьи об очередном ухажере, что велись вокруг нее, как пчелы вокруг медовых цветов, я то и дело поглядывала на большие часы над камином. Подруга недовольно замолчала, сведя брови. «Ты меня не слушаешь!» — с упреком произнесла она, топнув ногой в шелковых туфельках. Я же невольно скривилась. Подруга, яркая блондинка, прекрасная, как богиня, была права. Я не слушала. Слушаю, но я сегодня тороплюсь, а этого, как я поняла, ты тоже не одобришь. Младше меня на несколько лет Дарья считалась одной из самых завидных невест столицы и наслаждалась этим статусом, не упуская ни шанса. И что? Зато глянь, какую красоту он мне подарил! С восторгом сияя голубыми глазами, Дарья вытянула из складок платья великолепную подвеску с синим камнем. «Красивая вещица!» – задумчиво кивнула я. «И, дорогая, мать тебя потом за такие подарки ничего не скажет? Это ей разговаривать с твоими претендентами». «И что? Как они, по-твоему, будут мне демонстрировать свою состоятельность и намерения?» – пожала плечами подруга. Я только улыбнулась. Мне бы такую непосредственность. Впрочем, нет. Меня вполне устраивало нынешнее положение и то, что отец дал мне полную свободу. В такой ситуации очень радовало, что мы относимся к северным баронствам, и всем по большому счету все равно, за кого замуж выйдет дочь одного из них и выйдет ли вообще. Для хорошей партии у меня был брат, которому и предстоит за все отдуваться. Хотя, зная своих родителей, в выборе и его никто сильно ограничивать не будет. «А у тебя что?» Дарья покрутила в руках украшения и внимательно посмотрела на меня. «Все хорошо. Как дела идут?» «Пока слабо, но какая-то практика есть. Когда вернусь домой, мама уже не сможет сказать, что у меня никакого опыта и позволит открыть нормальную лечебницу». «С клириками!» намекнула подруга, что даже вдали от столицы никто не позволит мне самой заниматься врачеванием. «Это уж точно, но я не против. Пусть присматривают, но я буду главной и сама за себя отвечать». «Не понимаю я этой твоей страсти, Элен, но я рада, что тебя это радует. Жаль только, что вы потом уедете. Но на моей свадьбе ты быть обязана». Последняя фраза была произнесена категорично и с таким выражением, словно Дария самолично за мной на север отправится, стоит мне отказать. «Буду», — рассмеявшись, заверила. «Но к тому моменту, как ты определишься с выбором, я успею три раза туда-обратно скататься». «Ничего», — позволительно махнула рукой подруга. «Главное, к сроку вернись. Долго вы еще в столице будете?» «А это уж как герцог решит. Наверное, отцу прикажут задержаться до королевской свадьбы, а там вернемся». «Ну, это еще недели три, если ничего не перенесут», — с намеком вздернула брови девушка. «Неужто будущая королева на сносях?» «Пока нет, но мне тут рассказали, что прибыла матушка нашего монарха». А ты наверняка знаешь, что старшие трианонские лорды столицу не жалуют. Не стало бы леди сюда просто так являться, помяни мое слово. Уж как будет, Дария, это не от нас зависит. Я кинула еще один взгляд на часы, чувствуя, как все зудит, требует торопиться. Не сердись. Да иди уже, вижу же, что как на иголках сидишь. Обнявшись с подругой, прихватив корзину с травами, я выскочила на улицу. Нужно было еще поймать экипаж и отправить домой служанку, что сопровождала меня всюду. И тогда я, наконец, смогу проверить, как там мой пациент. С виду мужик непростой и крепкий. Но кто их, благородных жителей столицы, знает? Это у нас бароны каменные и сильные, как валы. А эти... Через одного задохлики».